ва Доброволец. Я медленно опустил руку, уже понимая, что невольно впрягся в какой-то нездоровый движ. Поглядел вокруг себя, но не увидел больше никого, так что никаких сомнений не осталось. Говорили именно обо мне. Не знаю, кто этот молодой человек, но у него явно титановые яйца, продолжал надрываться в динамиках ведущий. Бросить вызов нашему чемпиону после того, как он только что раздавил в кубе своего предыдущего соперника. Это надо быть или очень смелым, или очень глупым. Ага, раздавил он. Видел я, как он раздавил, весь испыхтелся и пару раз даже врезался башкой в стены нулевого куба. Никогда не понимал, что люди находят в этом виде спорта. Он же даже не зрелищный. Он банально слишком молодой для того, чтобы успели появиться люди, которые действительно понимают, как эффективно и эффектно бороться в таких условиях. Все эти борцуны пытаются биться по старинке, как будто они стоят ногами на твердой земле, ну или хотя бы борются на ней. Они не понимают, что невесомость – это совершенно другое, и что все их навыки боя в обычных условиях, в условиях невесомости, становятся не просто бесполезными, даже вредными. Хотя, пожалуй, я догадываюсь, почему этот спорт обрел популярность, особенно на серых станциях. Потому что администрация его запретила только и всего. «Представься, новичок!» – затребовал ведущий из динамиков, а я лишь улыбнулся и покачал головой. Никому я представляться не буду, тем более тем, с кем наши пути разойдутся в тот же момент, как корабль вернется в строй. «О, так у нас инкогнито!» – вывернулся ведущий. «Что ж, дамы и господа, теперь вы знаете, на кого делать ставки? Или против кого? Это уж вы сами решайте». Я побегал взглядом по толпе и, наконец, нашел свою команду по ярким волосам Кори. Все пятеро стояли в первых рядах окруживших меня людей, но подходить ближе почему-то не стремились. Мало того, Кори сурово хмурилась, словно ей нужно было принять какое-то тяжелое решение. Зато пиявка сияла, как спектральная звезда класса О. Еще бы! Такое зрелище сейчас начнется! «Эй, ты!» – прорычал Резак, отбрасывая прочь пустую тару от очередной порции Глейпа. «Чего встал? Давай быстрее тащи сюда свой зад, чтобы я его поскорее порвал и вернулся к делам». Я оценивающе посмотрел на него. Резак был подтянутым и накачанным лет тридцать на вид. Мышцы так и бугрятся, так и перекатываются в свете ламп, вызывая восхищенные взгляды девушек. Да, Резак действительно в отличной физической форме, тут не поспоришь. А если помножить это на Глейб, к которому он наверняка давно уже пристрастился, то становится совершенно неудивительно, что он тут местный чемпион. Сгорит через 10 лет на химии, но сейчас он чемпион и ему это нравится. Че ты уставился? «Понравился, что ли?» — снова баканул резак, внимательно глядя на меня. «Ты педик, что ли?» «Что ж, пиявка, будет тебе зрелище. Радуйся!» Я вздохнул и пошел вперед к нулевому кубу. карты что задумал?» — раздался в камлинке взволнованный голос Кори. «Он же тебя убьет!» Я только усмехнулся и не стал ничего отвечать. Даже если бы у этого шкафа действительно были шансы победить меня... Я бы все равно пошел. Такие слова нельзя спускать с рук. Итак, наш новичок подходит к кубу и заходит в него первым. Вы только посмотрите на его лицо. На нем ни единой эмоции, никакого страха, никакого беспокойства предстоящим боем, только абсолютная сосредоточенность. Мне кажется, этого уже достаточно для того, чтобы доверить этому парню свои юниты. Вы так не думаете? тогда ставьте на нашего чемпиона и давайте все дружно поприветствуем его в куб входит резза резак вошел в куб с другой стороны и картинно дернул головой в разные стороны разминая шею напоминаю правила для тех кто их не знает бой начинается только после того когда включится подавитель гравитации бой заканчивается тогда когда один из противников Лишится сознание по любой из причин. Запрещенных ударов нет. Запрещенных приемов нет. Полная свобода действия. И мы начинаем обратный отсчет. Пять. Четыре, подхватил весь бар хором. Тебе уже конец выскочка, пообещал Резак, начиная прыгать взад-вперед, как заправский боксер. Три. Знаешь, в чем твоя проблема? Спокойно поинтересовался я, стоя на одном месте. «Два. Твоя проблема в том, что в словосочетании «бой» в невесомости ты считаешь главным слово «бой», — усмехнулся я. «Один. А главное тут слово — невесомость». «Ноль!» Под полом нулевого куба тихо загудело, и сила притяжения внутри перестала существовать. Я проводил в этом состоянии по восемь часов в сутки последние несколько лет, и контролировал его чуть ли не лучше, чем обычную гравитацию. Поэтому мне не составило труда остаться стоять на одном месте, ведь я не двинул ни единой мышцей. В отличие от резака, который допрыгался и в момент отключения как раз находился в воздухе. Вот его и потянуло к верхнему углу куба, а по пути он пытался стабилизироваться, размахивая руками и ногами. Посетители бара загудели, «Глядя, как я спокойно стою на месте и наблюдаю за барахтанием резака». Наконец он достиг угла, ударился об него рукой, перевернулся, сжался весь в этом углу, нашел меня глазами и разогнул ноги, выстреливая себя как пружину. Он полетел прямо на меня, выставив перед собой оба кулака. Но как только он прыгнул, я резко поднял вверх обе руки и меня потянуло наверх к крышке куба. Я аккуратно принял касание в ладони, перевернулся и сел вниз головой, снова замерев на потолке, как статуя, без единого движения. Резак пролетел подо мной и врезался в стену, он не умел тормозить, да и разгонялся, прямо скажем, так себе. Но этого хватило, чтобы я услышал хруст костей в его пальцах, которыми он попытался амортизировать удар. Он в невесомости, как новичок. Даже нет, он и на новичка не тянет как человек, который что-то слышал про невесомость, но никогда в ней не был, а теперь, впервые оказавшись, пытается обращаться с нею по привычным схемам. Все его движения резкие и из-за этого непредсказуемы для него самого. Дернет рукой посильнее, закрутится вокруг своей оси, махнет другой рукой, пытаясь остановить вращение, но слегка присчитается с углом и добавит к своему вращению еще одну плоскость. Поэтому они и борются в этих кубах, вместо того, чтобы нормально драться, потому что это единственный способ не запутаться в собственных конечностях, пока будут добираться до противника. У них единственный способ, но не у меня. Я так и висел на потолке, пока резак подо мной пытался развернуться. Напыханный глейпом по самые глаза, он не чувствовал боли в пальцах, но парочку сломал, как пить дать. Слишком уж громким был хруст. Резак нашел меня взглядом, гневно зарычал и снова прыгнул, цели в меня на сей раз не кулаками, а скрюченными пальцами. Ну да, три из них точно сломаны, торчат под неестественными углами. Я слегка сместился в сторону коротким взмахом руки, и когда Резак оказался близко, ухватил его за руки. Импульс его движения передался мне, нас закрутило вокруг своей оси и я аккуратно и бережно направил голову Резака в ближайшую стену, которая на самом деле представляла собой пленку силового экрана. Силовые экраны не издают звуков, когда с ними встречаются твердые предметы. Поэтому башка Резака впечаталась в него бесшумно. Но мне хватило одного взгляда на то, как сбились в кучу его глаза, чтобы понять, досталось ему неслабо. Я отпустил его руки, и отлетел в сторону, где снова аккуратно и не спеша спружинил ногами о стену, гася скорость. Так и застыл на ней, как геккон. Мне было интересно, сможет ли очухаться здешний чемпион после такого. Резак вырубился на секунду. По крайней мере, на это намекало его беспорядочно дергающееся в невесомости тело. Но потом внезапно оно вытянулось в струнку, словно чемпиона прострелило одной общей судорогой на все мышцы, и Резак снова открыл глаза. дон да он, походу, напыхан даже больше, чем я думал». Резак зарычал и задергался, пытаясь достать хоть до одной точки опоры, хоть одной конечностью. «Хватит бегать от меня, педик!» – выплюнул он, кое-как дотянувшись до стены. «Дерись или вали отсюда!» «Все, пора с этим заканчивать. Я думал, что он сможет показать хоть что-то интересное, но он, по сути, ничем не отличается... От мешка троцсианской капусты. тут тоже оставь в невесомости, она точно так же брыкаться начнет. Да и по боевым характеристикам они похожи. Скажи, тебе мама не говорила в детстве, что обзываться нехорошо?» Поинтересовался я, глядя в глаза Резака. «Вот же заладил, педик да педик. Знаешь, говорят, что люди склонны судить других людей по своему примеру. Так сказать, проецируют свои собственные потаенные страхи и желания». «Чего?» вылупился на меня Резак, в напыханной мозги которого добралась от силы половина моих слов. «Я говорю, сдается мне, что ты так упорно называешь меня педиком, потому что сам такой», — улыбнулся я, — «и ищешь своих». «Че сказал?» — заорал Резак, и в его глазах пропали последние проблески интеллекта. Он уже даже не полетел ко мне, оттолкнувшись ногами от стены. Он натурально попытался бежать по полу, настолько у него сорвало крышу в невесомости ни о каком сцеплении с поверхностью конечно же не могло быть и речи поэтому резак сначала смешно перебирал ножками практически на одном месте а потом и вовсе махнул слишком сильно и его закрутило вокруг своей оси сука орал он размахивая руками где ты тварь урою нахер все так же сидя на стене я посмотрел влево а потом вправо За пределы куба, где за боем следили посетители бара, они синхронно трясли руками и что-то скандировали, но силовые поля исправно глушили любые звуки. Так или иначе, посетители желали зрелищ. И я их им дал. Пока резак кувыркался на одном месте, я плавно толкнулся от стены, по диагонали перелетая куб, и затормозила потолок прямо над резаком. Я видел, как проплывают подо мной его бешеные глаза, пока он крутится вокруг своей оси, как он все чаще и активнее размахивает руками, дестабилизируя себя еще больше. «Совет на будущее», — назидательно произнес я. «Не суди людей по себе». А потом я подловил момент, толкнулся ногами от потолка и полетел вниз. Вытянул вперед руку, схватил резака за затылок, которым тот как раз повернулся ко мне, и впечатал его морду в пол куба Этого хватило даже такому пропыханному глейперу, как резак. Тело его резко обмякло и повисло в невесомости почти неподвижно. Я погасил скорость ногами и неторопливо выпрямился, чтобы меня не дернуло обратно к потолку. Меня, конечно, все равно туда потащило, но медленно-медленно, буквально по пять сантиметров в минуту. И, повиснув посередине прозрачного куба, я развел в стороны руки и улыбнулся, глядя, как за силовым полем бесшумно беснуется и ревет толпа. В глаза сразу бросилось несколько мутных типочков, которые один за другим забирали у разных людей кредитные чипы, но, что самое забавное, люди даже как будто не были этим недовольны. Даже наоборот, они орали от восторга и прыгали на месте. Гул под полом стих, и я сгруппировался, подтягивая под себя ноги. Гравитация вернулась плавно, но быстро, так что я приземлился не то, что не упав, а даже не покачнувшись. А вот резаку повезло меньше. Падая, он приложился об пол еще раз. Радужная пленка силовых полей погасла, и в куб ворвался голос ведущего. «Просто невероятно! Просто невозможно! Вы можете в это поверить? Я нет, хотя все это произошло на моих собственных глазах!» «Новичок, темная лошадка, который даже не назвал своего имени, за каких-то две минуты наглохо выключил нашего бессменного чемпиона Резака. Вы хоть понимаете, сколько денег сейчас было выиграно и проиграно? А сколько денег сейчас получит этот «выскочка» в хорошем смысле этого слова? Нет? Не понимаете? Напомню». Коэффициенты этого боя были 1 к 12, в пользу резака, разумеется. Вы понимаете, сколько это денег? Нет, не понимаете? Так я вам скажу, сколько. 120 тысяч юнитов, вот сколько. Этот хрен сокраин, только что без единой царапины, поднял 120 тысяч юнитов. 120 тысяч? А что, неплохо. В Линкс я столько получал за одну смену от силы пару раз за все время. Обычно это был мой заработок за две смены, то есть за два дня. Но сравнивать заработок в Линкс с другими способами заработка – гиблое дело. За такую опасную черную работу они просто не могут не платить до хрена. Это сразу привлечет к ним антимонопольную службу администрации. Поэтому платят они до хрена, но больше половины этого до хрена забирают обратно за аренду оборудования и продажу расходников втридорога. Так -то 120 тысяч Это четверть какой-нибудь небольшой одноместной яхты. Еще не такой, на которой можно пользоваться спейсерами, но уже такой, на которой можно не бояться выйти в открытый космос, на часок-другой. Я вышел из Кубы, и на меня тут же обрушился вал поздравлений. Каждый в баре считал своим долгом протиснуться ко мне через толпу, что-то восхищенно проорать на ухо и треснуть по плечу, по спине, по голове, короче, потому, до чего дотянется». Несколько раз мне совали в руки стаканы с каким-то алкоголем, от которых я жестом отказывался. Хер пойми, что они мне там подсовывают, а если отрава какая-нибудь. Так длилось минут пять. Наконец, все слегка успокоились, и толпа вокруг меня слегка поредела. Сквозь нее просочилось несколько мутных типочков, сунули мне в руки стопку кредитных чипов, и тут же снова растворились в толпе, только я их и видел». Я посмотрел на деньги в руках. Одна карточка побольше размером на 100 тысяч, и еще пять по 4 тысячи. 120 тысяч, как и обещали. Разделенные, видимо, на случай, если я захочу часть выигрыша потратить прямо в этом баре и не захочу разменивать крупняк. Три карты по 5 сотку я сложил вместе и привычно изогнул за уголки, словно пытался сложить пополам. Карточки слились вместе, и превратились в одну общую карту на 115 тысяч. Положив ее и вторую карточку по разным карманам, я снова поискал в толпе свою команду и быстро нашел ее за одним из столиков. Все улыбались. Кроме Магнуса, конечно, тот вообще не умеет улыбаться. Кори улыбалась радостно. Капитан ехидно а пиявка так довольна, словно я ей только что стриптиз танцевал я смотрю вы тут времени зря не теряли сказал я подходя к столику хоть бы попереживали за меня ради разнообразия «А они и переживали заверила меня пиявка до того момента пока не увидели как ты двигаешься а ты значит не переживала нет конечно еще шире улыбнулась пиявка я была уверена в твоей победе впрочем даже если бы ты проиграл она не стала договаривать но потому как блеснула глазами Продолжение было и так понятно. Если бы я проиграл, я бы снова оказался в ее лазарете. Ладно, я махнул рукой. Пойду тоже возьму себе чего-нибудь выпить. Нет нужды, господин. Прошелестели у меня за спиной, и на столике внезапно появилась бутылка мируанской текилы. Все уже здесь. Я обернулся и увидел стоящую за моей спиной фигуристую блондинку. Она была одета только в купальник, Да такой крохотный, словно его вообще не было. Да еще и телесного цвета. О, о о Глубокомысленно протянула пиявка, с ног до головы оглядывая гостью, и явно беря этот стиль на заметку. «Это вам комплимент от хозяина заведения». Мелодичным голосом прозвенела блондинка, но взгляд ее при этом был совершенно пуст и холоден. «Хозяин приглашает вас присоединиться к нему за его столиком». «Что за хозяин?» Внезапно вскинулась Кори и с плохо скрываемой тревогой спросила «Который из них?» «Хозяин этого бара и этой половины станции, конечно. Джонни Боров».